Глава восьмая. Алиби для кота. Я крутилась вокруг белых жигулей, которые стояли у дома. Дед протирал машину, потому что от бабушки был получен грозный приказ немедленно привести машину в нормальное состояние, иначе она сама этим займется. Бабушка, как человек, начавший карьеру врача военным хирургом, в дальнейшем переквалифицировавшимся талантливейшего акушера-гинеколога, когда что-то мыло, делала это по-врачебному. То есть до полного уничтожения грязи, бактерий и вирусов на объекте мытья. Дедушка опасался, что машину она домоет до ходовой части и доверял ей только чистку салона. Пришлось ему, тяжело вздыхая, отправиться на мытье. Я, разумеется, пошла ему помогать, а кот Кузьма пошел просто за компанию. Мы почти закончили, когда к нам подошел, грозно печатая шаг, сосед, живший справа через два дома. Василий Павлович, вы посмотрите, что этот ваш серый бандит сделал с моим бонифациусом. Я никогда не могла понять, что за фантазия была у соседа? когда он назвал своего черно-белого, совершенно обыкновенного кота, таким громоздким именем. Но хозяин барин, и кота так звали. Сосед держал Бонифациуса на вытянутых руках. Как русские красавицы, коровай хлеба на торжественных встречах иностранных гостей. И на кота стоило посмотреть. Мы с дедом сначала уставились на кота, потом на хозяина. Потом переглянулись. У кота была перекушена задняя правая лапа и хвост. Хозяин, видимо, что-то припомнивший про гипс и фиксацию переломов, не нашел ничего лучшего, чем взять деревянную школьную линейку, распилить ее на четыре части и, приложив к месту каждого повреждения по два самодельных лупка, зафиксировать их синей изолентой. Получился черно-белый кот, местами обмотанный ярко-синей изолентой, из-под которой виднелись деления и цифры, нанесенные на линейку. Дед удивленно поднял брови и хмуро глянул на соседа. «Вот, вот, видите? Это ваш убийца! Едва мне кота не загрыз!» История была не совсем такова. У нас в то время жила собака, кот и две кошки. Все они со мной приезжали в Минск, а потом и на дачу. Кот совершенно не претендовал на собаку, милостиво позволяя мне самой с ней управляться. Плевать он на нее хотел. Но кошки – это было дело совсем другое. Это его жены. Личная, неприкосновенная и какая угодно собственность. Чужих котов на участке он не переносил абсолютно. Любой чужак, случайно или намеренно забравшийся или даже мимо проходящий, был бит отчаянно. Поначалу, конечно, и самому Кузьме доставалось. По молодости и неопытности. Но со временем попытка связаться с нашим котом могла очень дорого обойтись любому претенденту на внимание кошек. А наивный Бонифациус как-то это пропустил и пришел в гости. Первый раз ему сильно повезло. Кузьма успел уволочь со стола приличный кусок колбасы, сожрал его почти весь, а то, что сразу не влезло, унес на второй этаж. Там кот улегся около заначки и уснул. И все проспал. А когда проснулся, доел и спустился вниз, то гость уже удалился получив поуху от кошки Маруси, который пришел. Дурачок решил, что это она просто не поняла своего счастья и повторил свой визит ночью. Тут уж Кузя его принял как гостя дорогого и незваного. Крику было, аж стекла подрагивали. Обе кошки даже ушами не повели, так и спали у меня в ногах. А Кузьма явился утром страшно довольный и уставший. Дед все это отлично знал. Еще бы. Коты чуть дом не снесли в полу битвы. Он покосился на Кузьму, который выглядывал на него из-под машины. Подумал и изрек. — Я уж не знаю, кто там вашего этого, хм, бонифациуса, погрыз? Но наш котик всю ночь был дома и спал у меня в ногах. Они с котом совершенно понимающе переглянулись. Соседу ничего не оставалось, как уволочь своего травмированного котика домой. одет дед хулиганский хмыкнул. Не люблю я врать, но нечего к нам на участок лазить, да еще жаловаться потом ходить. Так что, Кузь, если надо алиби, обращайся. Котам сложно запретить куда-то ходить. Но вот черно-белый Бонифациус больше у нас не появлялся. Он аккуратно обходил участок, где живут такие красивые кошки, и такой злобный кот, далеко стороной.